Борис Захадер Серая звёздочка. Ну, так вот, сказал папа Бжык. Сказка это называется Серая звёздочка, но по названию тебе ни за что не догадаться про кого это сказка. Поэтому слушай внимательно. И не перебивай, все вопросы потом. А разве бывают серые звёздочки? спросил ёжонок. Если ты меня ещё раз перебьёшь, не буду рассказывать, ответил Бжжк. Но заметив, что сынишка собирается заплакать, смягчился. Вообще-то их не бывает, хотя, по-моему, это странно, ведь серый цвет самый красивый. Но одна серая звёздочка была. Так вот, жила была жаба, неуклюжая, некрасивая, вдобавок от неё пахло чесноком. А вместо колючек у неё были, можешь себе представить, бородавки. Бр. К счастью, она не знала ни о том, что она такая некрасивая, ни о том, что она жаба. Во-первых, потому что была она совсем маленькая и вообще мало что знала, а во-вторых, потому что её никто так не называл. Она жила в саду, где росли деревья, кусты и цветы, и ты должен знать, что деревья, кусты и цветы разговаривают только с теми, кого они очень-очень любят. А ведь не станешь ты называть того, кого ты очень-очень любишь, жабой. Ёжинок засопел в знак согласия. Ну вот, деревья, кусты, и цветы очень любили жабу и поэтому звали её самыми ласковыми именами, особенно цветы. А за что они её так любили? Тихонечко спросил ёжинок. А отец насупился. И ежонок сразу спернулся. Если помолчишь, то скоро узнаешь, строго сказал Бжик. Он продолжал: когда жаба появилась в саду, цветы спросили, как ее зовут, и когда она ответила, что не знает, очень обрадовались. Ой, как здорово! сказали о нютиных глазки. Они первыми увидели ее. Тогда мы сами тебе придумаем имя. Хочешь, мы будем звать тебя, будем звать тебя Анютой? Уж лучше Маргаритой, сказали маргаритки. Это имя гораздо красивее. Тут вмешались розы, они предложили назвать её красавицей. Колокольчики потребовали, чтобы она называлась Дин-дин. Это было единственное слово, которое они умели говорить. А цветок по имени Иванна Мария предложил ей называться Ванечка, Манечка. И ёжонок фыркнул и испуганно покосился на отца. Но Бжик не рассердился, потому что ёжонок фыркнул вовремя. Он спокойно продолжал. Словом спором не было бы конца, если бы не Астры, и если бы не учёный скворец. Пусть она называется Астрой, сказали острый, или ещё лучше звёздочкой, сказал учёный скворец. Это значит то же самое, что Астра, только гораздо понятнее. К тому же, она и правда напоминает звёздочку. Вы только посмотрите, какие у неё лучистые глаза. А так как она серая, вы можете звать её серой звёздочкой. Так да уж не будет никакой путаницы. Кажется, ясно? И все согласились с учёным с кварцом, потому что он был очень умный, умел говорить несколько настоящих человеческих слов и на свистеть почти до конца музыкальное произведение, которое называется, кажется, пшик-пыжик или как-то в этом роде. За это люди построили ему на тополе домик. С тех пор все стали называть жабу серой звёздочкой, все, кроме колокольчиков. Они по-прежнему звали её динь-динь. Но ведь это было единственное слово, которое они умели говорить. "Нечего сказать, звёздочка", прошипел толстый старый слизняк. Он вполз на розовый куст, и подбирался к нежным молодым листочкам. Хороша звёздочка, ведь это самая обыкновенная, серая. Он хотел сказать: "Жаба", но не успел, потому что в этот самый миг серая звёздочка взглянула на него своими лучистыми глазами, и слизняк исчез. Спасибо тебе, милая звёздочка. сказала Роза, побледневшая от страха. Ты спасла меня от страшного врага. А надо тебе знать, пояснил Бжэк, что у цветов, деревьев и кустов, хотя они никому не делают зла, наоборот, одно хорошее. Тоже есть враги, их много. Хорошо ещё, что эти враги довольно вкусные. Значит, звёздочка съела этого толстого слизняка. спросил ежёнок облизнувшись. Скорее всего, да, сказал пжик. Правда, ручаться нельзя. Никто не видел, как звёздочка ела слизников, прожорливых жуков и вредных гусениц. Но все враги цветов исчезали, стоило серой звёздочке посмотреть на них своими лучистыми глазами. Исчезали навсегда. И с тех пор, как серая звёздочка поселилась в саду, деревьям, цветам и кустам стало жить гораздо лучше, особенно цветам. Потому что кусты и деревья защищали от врагов птицы, а цветы защищать было некому. Для птиц они слишком низенькие. Вот почему цветы так полюбили серую звёздочку, они расцветали от радости каждое утро. когда она приходила в сад только и слышно было звёздочка к нам нет сперва к нам к нам цветы говорили ей самые ласковые слова и благодарили и хвалили её на все лады а серая звёздочка скромно молчала ведь она была очень очень скромная и только глаза её так и сияли Одна сорока, любившая подслушивать человеческие разговоры, однажды даже спросила: "Правда ли, что у неё в голове спрятан драгоценный камень, и поэтому её глаза так сияют?" "Я не знаю", смущённо сказала себе звёздочка. "По-моему, нет". "Ну и сорока, ну и пустомеля", сказал учёный скворец. "Не камень, а путаница". И не у звёздочки в голове, а у тебя у серой звёздочки лучистые глаза, потому что у неё чистая совесть, ведь она делает полезное дело. Кажется, ясно? Папа, можно задать вопрос? спросил ежонок. Все вопросы потом. Ну, пожалуйста, папочка, только один. Один. Ну так и быть. Папа, а мы мы полезные? Очень. сказал Пшиг, можешь не сомневаться, но слушай, что было дальше. Так вот, я уже сказал, цветы знали, что серая звездочка добрая, хорошая и полезная, знали это и птицы, знали, конечно, и люди, понятно, умные люди, и только враги цветов были с этим не согласны. Мерзкая вредная злючка, шипели они, конечно, когда звездочки не было поблизости. Уродина, гадость, скрипели прожорливые жуки. Надо расправиться с ней, говорили им гусеницы. От нее просто нет житья. Правда, на их брань и угрозы никто не обращал внимания. И к тому же врагов становилось все меньше и меньше. Но на беду в дело вмешалась ближайшая родственница гусениц бабочка крапивница. На вид она была совершенно безобидная и даже хорошенькая, но на самом деле ужасно вредная. Так иногда бывает. Да, я забыл тебе сказать, что серая звёздочка никогда не трогала бабочек. Почему? спросил ёжонок. Они не вкусные? совсем не по этому глупыш, скорее всего, потому что бабочки похожи на цветы, а ведь звездочка так любила цветы, и, наверное, она не знала, что бабочки и гусеницы одно и то же, ведь гусеницы превращаются в бабочек, а бабочки кладут яички, и из них выводятся новые гусеницы. Так вот, хитрая крапивница придумала хитрый план, как погубить серую звёздочку. "Я скоро спасу вас от этой мерзкой жабы", сказала она своим сёстрам-гусеницам, своим друзьям-жукам и слизникам и улетела из сада. А когда она вернулась, за ней бежал очень глупый мальчишка. В руке у него была тюбитейка. Он размахивал ею в воздухе и думал, что вот-вот поймает хорошенькую крапивницу тюбитейкой. А хитрая крапивница делала вид, что вот-вот попадётся, сядет на цветок, притворится, будто не замечает очень глупого мальчишку, а потом вдруг спрыгнёт перед самым его носом и перелетит на следующую клумбу. И так она заманило очень глупого мальчишку в самую глубину сада, на ту дорожку, где сидела серая звёздочка и беседовала с учёным скворцом. Крапивница была сразу же наказана за свой подлый поступок. Учёный скворец молнией слетел с ветки и схватил её клювом, но было уже поздно. Очень глупый мальчишка заметил серую звёздочку. Жаба, жаба, закричал он очень глупым голосом. У, какая противная! Бей жабу, бей! Серая звездочка сперва не поняла, что он говорит о ней, ведь ее никто еще не называл жабой. Она не двинулась с места, и тогда очень глупый мальчишка замахнулся на нее камнем. Звездочка, спасайся! Отчаянным голосом крикнул ей учёный скворец, чуть не подавившийся крапивницей. В ту же минуту тяжёлый камень шлёпнулся на землю рядом с серой звёздочкой. К счастью, очень глупый мальчишка промахнулся, и серая звёздочка успела отскочить в сторону. Цветы и трава скрыли её из глаз, но очень глупый мальчишка не унимался. Он подобрал ещё несколько камней и продолжал швырять их туда, где шевелились травы и цветы. "Жаба, ядовитая жаба", кричал он. Бей уродяку. Дурачок, дурачок", крикнул ему учёный скворец. "Что за путаница у тебя в голове? Ведь она полезная, кажется, ясно?" Но очень глупый мальчишка схватил палку и полез прямо в розовый куст. туда, где, как ему показалось, спряталась серая звёздочка. Розовый куст изо всех сил уколол его своими острыми колючками, и очень глупый мальчишка с рёвом побежал из сада. Ура! закричал ежонок. Та «Да, обрат, колючки это хорошая вещь. Продолжал пжик. Если бы у серой звёздочки были колючки, То, возможно, ей не пришлось бы так горько плакать в этот день. Но как ты знаешь, колючки у неё не было, и потому она сидела под корнями розового куста и горько-горько плакала. Он назвал меня жабой, рыдала она. Уродлиный, так сказал человек, а ведь люди всё-всё знают. Значит, я жаба, жаба. Все утешали её, как могли. Анютино глазки говорили, что она всегда останется их милой серой звёздочкой. Розы говорили ей, что красота не самое главное в жизни. С их стороны это была немалая жертва. Не плачь, Ванечка, Манечка, повторяли Иван да Мария. А колокольчики шептали: динь-динь, динь-динь. и это тоже звучало очень утешительно, но серая звездочка плакала так громко, что не услышала утешений. так всегда бывает, когда начинает утешать слишком рано. цветы этого не знали, но зато это прекрасно знал ученый скворец. он дал серой звездочке волю выплакаться, а потом сказал: не буду тебя утешать, дорогая. Скажу тебе только одно дело не в названии и уж во всяком случае совершенно не важно что про тебя скажет какой-то глупый мальчишка у которого в голове одна путаница для всех твоих друзей ты была и будешь милой серой звёздочкой кажется ясно и он засвистел музыкальное произведение про про пчика пжк чтобы развеселить серую звёздочку и показать, что считает разговор оконченным. Серая звёздочка перестала плакать. "Ты, конечно, прав, скворушка", сказала она. "Конечно, дело не в названии, но всё-таки, всё-таки я, пожалуй, больше не буду приходить в сад днём, чтобы чтобы не встретить кого-нибудь глупого". И с тех пор серая звёздочка и не только она, а и все её братья, сёстры, дети и внуки приходят в сад и делают своё полезное дело только по ночам. Пжик откашлялся и сказал: "А теперь можешь задавать вопросы". "Сколько?" спросил ёжонок. "3", ответил Пжик. "Ой, тогда первый вопрос А правда, что звёздочки, то есть жабы, не едят бабочек? Или это только в сказке? Правда? А очень глупый мальчишка говорил, что жабы ядовитые это правда? Чепуха. Конечно, брать их в рот я тебе не советую, но они совсем не ядовитые. А правда это уже третий вопрос? Да, третий, всё. Как всё? Так, ты ведь уже задал его. Ты спросил это уже третий вопрос. Ну, папка, ты всегда дразнишься. Эш какой умный. Ну ладно, так и быть. Задавай свой вопрос. Ой, забыл. Ах, да. Куда же всё-таки исчезли все эти противные враги? Ну, конечно же, она их глотала. Просто она так быстро хватает их своим языком. что никто не может за этим уследить, и кажется, будто они просто исчезают. А теперь у меня есть вопрос, пушистенький мой. Не пора ли нам спать? Ведь мы с тобой тоже полезные и тоже должны делать своё полезное дело по ночам, а сейчас уже утро. Сказку вам рассказала совушка, сонюшка.